Глава 18. М-да, это было неожиданно. Последние слова Варана Непобедимого, Воителя Хаоса. Выражением полное изумление можно лишь начать рассказ об эмоциях, которые владели мною в тот момент. Без сомнений, я так бы и стоял в совершенном оцепенении, император знает сколько времени и с какими последствиями, если бы не сопровождавшие меня солдаты. Когда-то Ларнсы шагнули вперед, дабы выполнить приказ Бежье — Гриффина и остальные бойцы ее отряда подняли лазерные ружья, предупреждая их движение. Пустынные войны помедлили, глядя на своего комиссара в ожидании пояснений, как им поступать далее. «Это бонт! произнес Бежье, совершенно потерянный в себе на данный момент. Он вытащил лазерный пистолет и начал наводить его на Вальхальского сержанта. «Вы приговорены к смерти по главе!» «Молчать вы, смешной человечек!» Отрезал я, нацелив пистолет ему в грудь. «Никто не смеет расстреливать моих солдат, кроме меня. Только подумай о том, чтобы нажать на спуск. Будешь мертв раньше, чем до нее долетит заряд. Я тебе обещаю». «И правда», — согласилась мага, вставая между Гриффин и возмущённым комиссаром. «Если хочешь получить её, сначала перешагни через меня. Попробуй». Обе этих всех!» Бежье высокомерно махнул рукой Таларнсом. Они начали переглядываться с видом людей, которые внезапно поняли, что только что слепо подошли к краю пропасти. Никто ни в кого не будет стрелять, спокойно отозвался я. Если только веретиков, на зачистку которых мы сюда прибыли, Мне нужно было лишь вытянуть руку в направлении, откуда доносились звуки сражения, все еще очевидно слышимые. Сержант, командовавший таларнцами почти незаметно кивнул своему отряду. Они приопустили оружие, и к моему облегчению вальхальцы поступили так. Же. «Вы не соизволили заметить, что у нас тут идет сражение? Если мы его как можно быстрее не выиграем, то попадем в настоящий ад!» «Говоря буквально!» «На этот раз тебе не удастся укрыться за позёрством и риторикой!» – прокачал Бежье, делая шаг вперед и наставляя лазерный пистолет уже на меня. «Ты сбежал с битвы за едва ночь и прихватил с поля боя целую роту солдат! Ты просто одержим был идеей найти любой повод для того, чтобы спрятаться здесь, так далеко от битвы, как только мог!» «С тех самых пор, как эта ваша породина на полковника в юбке родила эту смехотворную теорию!» Он осёкся, внезапно заметив выражение неприкрытого гнева на лицах Вальхальцев, стоявших напротив него и их готовые к бою лазерные ружья. «Можете обвинять меня во всем, в чем вам угодно!» произнес я, играя на эмоциях, сопровождавших меня солдат с легкостью, которую давала долгая практика. «Но вы не станете говорить низко о полковнике Кастинг в моем присутствии. Она один из лучших солдат, с которыми мне только выпадала честь служить». А полк, который она возглавляет, — один из сильнейших галактики. Я зачехлил лазерный пистолет жестом, который счёл достаточно театральным. Без сомнения, весь этот фарс исказил, подобно варпу ваше восприятие, как и ваши манеры. Когда вы успокоитесь, буду ждать от вас извинений в адрес полковника Кастин. Если их не последует, я уверен, что мы сможем ко всеобщему удовлетворению решить этот вопрос на дуэли. Если быть честным, я не ожидал, что мне вообще придется заходить так далеко, вызвать его на поединок. Но, как часто происходит в подобных ситуациях, мой язык бежал впереди моего рассудка. Результаты в данном случае все равно были положительны до умиления. Лицо Бежье за пару секунд применило несколько таких оттенков, которые я редко видел у живого и здорового человека, прежде чем он сумел хоть как-то собраться с мыслями. Вальхальцам же идея понравилась. Я был уверен, что по всему полку в течение считанных минут после нашего возвращения разнесется весть о том, что я вызвал эту помпезную маленькую уникченность на дуэль за оскорбление в адрес полковника, И, соответственно, всех нас в целом. Как и в прочих местах архива, где он рассказывает о своей службе в 597-м, Каин рисует очевидную картину близких отношений с солдатами и особенно со старшими офицерами полка, с которыми у него завязалась личная дружба. Так что предопределённый для него статус человека со стороны, внешнего по отношению к полку, был смазан очевидно не только в их сознании, но и в его собственном. «Когда все это закончится? У вас уже не будет времени для дуэли или чего-то еще. Огрызнулся Бежье. «Комиссар!» — прозвучал голос ДТОА в передатчике, и я был очень рад вернуться к делу. «Комиссар, нам необходимо решать, что предпринимать. Еретики все еще плотно держатся по всему периметру». «Где-то должно быть слабое место», — отозвался я, с интересом наблюдая за тем, как Бежье из-под подкручивает свой микрокоммуникатор, чтобы послушать, о чём это мы говорим. «Попытайтесь проверить схему корабля еще раз». «Возможно, там имеется кабель-канал или вентиляционная шахта, через которую мы можем запустить убойную команду». «Уже подумал об этом», — произнес капитан. Все отрезано». Он вздохнул. «Если не произойдёт чуда, нам предстоит лобовой штурм, и он будет кровавым». «Боюсь, что вы правы». Отозвался я, и все внутри меня перевернулось от этой мысли. «У нас кончились альтернативы». Я повернулся к Бежье и и поглядел на них так мрачно, как только мог. «Вы меня слышали». У нас больше нет времени, чтобы терять его на смехотворные фантазии. Если собираетесь стрелять в нас, вам придется делать это в спину, и вы таким образом совершите работу врагов Императора за них». Это не споря было риск, но я ни капли не сомневался, что именно такой выверт собьёт их с толку достаточно, чтобы склонить на нашу сторону. По крайней мере, их сержанту вроде бы хватало здравого смысла, чтобы понять, что он влип в ситуацию, намного превышающую его кругозор. Таларнцы неуверенно качнулись на месте, глядя на бежье в поисках совета и, очевидно, морщась, когда оказались на подветренной стороне от Юргена. Я отвернулся немного театрально, и вальхальцы четко последовали за мной. На мгновение напрягся, ожидая лазерного заряда в спину, и надеюсь, что пластинчатая броня под моей шинелью его выдержит, но они все продолжали сомневаться. И этого оказалось достаточно, чтобы я без всякого сомнения целиком перехватил инициативу. «Если хотите сразиться с настоящим врагом Императора, то мы рады будем приветствовать вас как братьев в бою», — добавил я через плечо. Ламцы шагнули было вперед, намереваясь последовать за нами, но опять замерли, оглядываясь на бижье. Пухлый комиссар же смотрел только на нас, очевидно, растерянный и мало представляющий, как бы ему восстановить свой авторитету солдат. Отправляемся с ними! Наконец раздраженно отрезал он. Я не собираюсь позволять этому шуту дезертиру скрыться из виду! Отлично! произнес я, размышляя про себя о том, найду ли возможность толкнуть его на линию огня, прежде чем это все завершится. «Давайте сделаем нашу работу, прежде чем созывать трибунал, не так ли?» Поскольку Бежье, да и любой другой комиссар, не имел над Каином прямой власти, его обвинения должны были быть рассмотрены трибуналом, состоящим из старших членов комиссариата. У комиссаров нет ранговой структуры в ее обычном понимании, и старшинство у них определяется сроком службы и числом наград. Если бы его нашли виновным, Каин был бы казнен или отослан в штрафную легион постановлением трибунала в целом, а не какого-то единственного лица. Именно таким образом комиссариат способен поддерживать свою дееспособность, при том, что отдельные его члены в большинстве случаев действуют совершенно автономно. К моему облегчению Бежье угрюмо молчал все то время, пока мы с Датуа держали совет. Мы низко склонились над планшетом данных, пытаясь разработать стратегию, которая позволила бы нам взять еретическое подобие крепости штурмом. «Если мы сможем пробить стену вот здесь», — указал я на мастерскую. Длинный участок ее остальной стены был достаточно удален от двух соседних огневых точек врага. «Если пробьём, мы должны успеть прорваться внутрь, прежде чем они смогут хотя бы осознать опасность». «Это если предположить, что они не подумали об этом и оставили за стеной пару сюрпризов», — отозвался Датуа. Придется сосредоточить наши силы против их позиции здесь и здесь. Если чуть повезет, то мы сможем провести вашу убойную команду в мертвую зону их огневых точек, пока огнем прижимаем их к полу». «Как вы собираетесь пробить стены?» — спросил Бежье. «Вы заряды взрывчатки с собой прихватили?» До него начало доходить, что все мы здесь работаем не менее ревностно, чем где-либо еще на фронте, и действительно готовы сложить головы за Императора. Ну или положить головы кучи других людей, наших подчиненных. Я лично рассчитывал держаться поблизости от Юргена в надежде, что мы каким-то образом сможем избежать эффектов того адского колдовства, которое собирались выпустить на воле последователей Слаанаш. По той же причине я собирался пойти со штурмовой командой, несмотря на риск. Это казалось не намного, но все-таки менее самоубийственным, чем атаковать постоянные огневые точки врага, на которых заселый император знает, сколько иритиков, готовых поливать наши ряды огнем. Ургина Мелта! произнес я. Должно сработать. И это, добавлю было отличным поводом оказаться в его компании подальше от настоящей линии огня. Мой помощник кивнул и покачал своей любимой игрушкой в воздухе. Она справится! Кого еще берете? спросил Датуа. Я кивнул на отряд «Гриффин», солдаты все еще обменивались с взглядами, полными взаимного недоверия. «Четвёртый отряд третьего взвода», — произнес я. «Нам уже приходилось бывать в подобной ситуации». Ну, по крайней мере, некоторым из них, из тех, кого я взял с собой в ледяные пещеры медной обезьяны, осталось не так уж много знакомых лиц, кроме «Гриффин» и «Мага». Я встретился взглядом с солдатом в архиезом, он ответил их и вновь принялся шептаться о чем то с Дрэра своей подружкой. Я и сильно досталось, от амбуловых когтей в той экспедиции, но она выжила, надо сказать, к моему удивлению, благодаря моему решению отослать раненых назад к полку так скоро, как только было возможно. С того времени Вархиас считал меня кем-то вроде личного кумира. Должен признаться, это совершенно не ослабило мою позицию в глазах полка, лишний раз убедив всех, как и забочусь о благе простых солдат. И теперь моя репутация придавала неуютную иронию тому факту, что столь многие из них готовились, по моему слову, отправиться на смерть. «У них неполный отряд», — произнес Датуа. Я кивнул, признавая его довод. «Только на одного солдата». Смитти все еще находился в лечебнице в ледяном пике, и надо сказать, что при мысли об этом я испытал моментальный укол зависти. К «Тому же они здесь при мне, да и Юрген более чем способен заполнить этот пробел». «И одного отряда будет достаточно?» — продолжал сомневаться Датуа. «Должно хватить». «Все остальные потребуются для отвлекающих штурмов, если мы хотим, чтобы у нас была хоть надежда прорваться». «Мы пойдем с вами!» Провозгласил Бежье, указывая на Таларнсов. «Я тебе не доверяю и не собираюсь опускать из вида!» Он злобно улыбнулся, обращая против меня мои же слова, произнесенные несколькими минутами назад. «Конечно же, все эти игры до тех пор, пока мы не сможем созвать трибунал!» «Разумеется!» Отозвался я, намеренный демонстрировать полную невозмутимость, и снова обернулся к ДТОА. «Вам удалось хоть немного сузить нам список целей?» Капитан кивнул. «Я бы предположил, что это здесь». Он указал на помещение глубоко в центре двенадцатого сектора. «Часовня амнистия. Она примерно тех размеров, что вы указали, и она так удалена от их линии обороны, как только возможно». «Звучит разумно», — кивнул я. Осквернение священного помещения должно лишь уселить их ритуал?» «А это ты откуда знаешь?» Спросил Бежье, подозрительно пожирая меня глазами. «Ты, похоже, очень хорошо знаешь секреты колдовства Варпа. Я сражался с ним и ранее». Мне пришлось сыграть на кротость. Отчасти я не желал припоминать те случаи, отчасти не собирался тратить время на то, чтобы их пересчитывать. «Если вам не приходилось, считайте себя везунчиком». «Император защитит!» – парировал Бежье. «Честным сердцем нечего опасаться!» По его мнению, я-то уж точно не входил в число подобных людей, «Но в данной ситуации я однозначно предпочел бы хорошую дозу тревоги слепой надежды на кого бы то ни было. Остается их только поздравить», — произнес я, нарочито проверяя, как ходит оружие в кабуре, после чего повернулся к Датуа, совершенно не желая отдать ему приказ обречь многие храбрые души на смерть. «Похоже, пора отводить войска», — начал я. «Нам потребуется около десяти минут, чтобы перегруппироваться», «Этого должно хватить на то, чтобы штурмовая команда заняла свою позицию. Затем можете начинать отвлекающую атаку, когда будете готовы». Меня прервало внезапное покалывание. Оно потекло по телу, подобно ощущению электричества в воздухе перед разрядом молнии. Затем показалось, что давление внутри моего черепа подскочило до нестерпимого, и в ушах зазвенели колокола. Бежье дико озирался вокруг и размахивал лазерным пистолетом, не находя цели, в которые можно выстрелить. «Колдовство!» Выдохнул он, мертвенно побледнев. «В укрытие!» — проорал я солдатам. Валихальцы так и сделали со всей поспешностью, привыкшие доверять моей паранойи в подобных ситуациях. Таларнцы присоединились к ним после секундного оцепенения, оправившись так быстро, как и положено было хорошим солдатам, которыми они являлись. «Ждите врага!» «Направление?» — спокойно спросил Датуа, кидая презрительный взгляд на другого комиссара. «Через секунду увидим», — ответил я, указывая на открытый участок вблизи защитного периметра культистов Слааныш. «Я бы предпочел, чтобы где-то ближе к ним». Мне за прошедшие годы несколько раз доводилось оказываться рядом с телепортационными полями, я даже проходил через вызывающую их процедуру за время службы с укоротителями, так что мне не составило труда узнать неприятные ощущения, которые сопровождали нахождение вблизи токового поля. И использовал одно из этих тайных устройств, несомненно, враг, потому что наш боевой флот не располагал ничем подобным, в этом я был уверен. Спустя пару мгновений или около того, моя догадка вполне подтвердилась, С громовым ударом вытесненного воздуха более или менее в том месте, где я предполагал, возникли пятеро гигантов, кроваво-красной с чёрным броней. То, что пожирателям миров удалось предпринять успешный рейд вглубь территории противника с помощью телепортации сквозь всю массу планеты, является по меньшей мере выдающимся достижением. Нам остается только гадать, сколько попыток должно было быть предпринято, и сколько людей закончили жизнь вмурованными в планетарную кору Адумбрии или захлестнулись в окружающем драгу море. прежде чем данный конкретный отряд достиг своей цели. Иначе можно только предполагать, что искажение течения варпа, которое было затеяно их врагами, от чего то сделало подобное гораздо более возможным. Мои уши со щелчком прочистились, и неестественное давление, созданное присутствием такого количества энергии варпа, рассеялось так же внезапно, как и появилось. «Огонь!» — завяжал Бежье, размахивая цепным мечом куда-то в общем направлении десантников хаоса. «Очистить скверну именем императора! Зарядов не тратить!» — отрезал я, и треск лазерного огня из наших порядков, который в любом случае почти целиком принадлежал таларнцам, сошел на нет. На таком расстоянии они всё равно не приносили пользы, да и последнее, что нам было нужно, — это привлечь к себе внимание предателей. «Мы это используем!» — пояснил я. «Каким образом используем?» — спросил Бежье, подозрительно сузив глаза. Я указал на пожирателей миров, обрушивших на баррикаду последователей сланы Жград болтерного огня. Преграда, которая еще так недавно свела на нет все наши усилия, медленно поддавалась. Культисты погибали, а их ответный огонь просто отскакивал от керамитовой брони сверхчеловеческих воинов, которые столь нежданно присоединились к потасовке.